Намерение Наш разум, засыпая, каждый день простодушно попадает в одну и ту же ловушку Пока мы спим, нам в голову не приходит критически взглянуть на происходящее Несмотря на то, что во сне часто происходят причудливые события Мы воспринимаем их как нечто обыкновенное. Мы не привыкли подвергать сомнению реальность происходящего. Дети в возрасте до 4 лет не различают сна и бодрствования. Представьте себе, чтобы убедить разум в том, что сон нереален, потребовалось 4 года. Разум привык все контролировать. Но есть один вопрос – который всегда проходит через контроль без проверки. А происходит ли это на самом деле? Именно поэтому разум постоянно попадает в ловушку сновидения. Когда мы осознаем, что спим, бессознательный сон превращается в осознанное сновидение. В осознанном сновидении человек обретает способность управлять ходом событий. В реальности – как и во сне, чаще всего происходит бессознательное сновидение наяву. Чтобы выработать у себя привычку просыпаться как во сне, так и наяву, необходимо постоянно задавать себе вопрос о реальности происходящего. Отвечайте на вопрос не машинально, а осознанно. Для многих сновидцев – Фактором, пробуждающим осознанность, является распознавание во сне аномалий, несоответствий и странностей. В большинстве случаев такие вещи не замечаются и воспринимаются спящим как вполне нормальное явление. Именно поэтому следует приучить себя придирчиво оценивать ситуацию и отвечать на вопрос добросовестно. Какой бы совершенной биологической системой ни был ваш мозг, он не в состоянии хранить в себе все, что мы можем воспроизвести в своей памяти. Тем более он не может синтезировать такую совершенную виртуальную реальность, как сон. Сознание самостоятельно ничего не воображает, а напрямую подключается к пространству вариантов, которое содержит всю информацию. Мозг хранит не саму информацию, а некое подобие адресов к информации в пространстве вариантов. Поэтому и сны мы не воображаем, а смотрим, как в кино. Известно, что во сне человек может наблюдать картины, взятые как будто не из нашего мира. Например, во сне человек может видеть архитектурное сооружение во всех деталях. Причем совершенно ясно, что видеть такое он, в принципе, нигде не мог. Если сон – это имитация реальности нашим мозгом, тогда откуда берутся образы, которые человек никогда не мог наблюдать? Сны не являются иллюзиями в обычном понимании этого слова. Разум не воображает свои сны. Он их действительно видит.